Глава 56. Безлошадный. 26 августа 2280 года. Коберник-3. Крепость Суворов. 22 часа 5 минут. Боевое патрулирование пошло не по плану. Хотя какие могут быть планы во время войны? Мне удалось увернуться еще от одного фаербола и сгусток концентрированного огня разнес холм за моей спиной, превратив покрытую симпатичной синей травкой поверхность в оплавленный, обгоревший участок мертвой земли. Виртуальный монитор показывал, что температура в шагоходе продолжала подниматься, и желтая черта уже давно была пройдена. — 99 первому! — — Справа еще группа в пять десятков сикаме две дюжины сверглов, — сообщил Котов вместе со своими людьми расстреливающий противника с огромного розово-синего куска скалы, чужеродно торчащего из земли. — Трах-тах-тах-тах тарахтели тяжелые многоствольные пулеметы пехоты. Каменюку эту 99 девятый оседлали еще минут пятнадцать назад, и, как оказалось, не зря. Единственная возвышенность в округе позволяла вести прицельный огонь и уничтожать противника еще до того, как он нападал на нас. Справа и слева штурмовиков прикрывали пилоты из моего отделения — Сергеев и Мячин. Парни экономно расходовали боезапас, стреляя только наверняка. «Пятый первому». Слева крупный отряд Сикаме, — сообщил Мезенцев, давивший металлическими лапами синюкожих в небольшом овраге в полукилометре от меня. — Не менее 400 аборигенов. Вижу среди них три десятка стрелков с винтовками. — Только этого нам еще не хватало. Дрон у меня остался всего один, поэтому пользовался я им осторожно. Мазнув по сенсорному экрану пальцем, максимально приблизил изображение поля боя. Чёрт! Показанная мне картинка не обрадовала. «Лесья стая вызывает Кремль!» Пару секунд что-то трещало, а затем в шлеме раздался четкий голос диспетчерской. «Слушаю тебя, лесья стая!» «Мои координаты — 677, 678, 93, 29. Вокруг меня несколько отрядов Сикаме общей численностью около 900. Передаю изображение с дрона». Видео, следуя за моим движением, перелетело в папку связи. Некоторое время Кремль хранил молчание, а я, воспользовавшись передышкой и короткими очередями из пушки, прорядил ряды кинувшейся мне под ноги разрозненной группы противника. «Кремль, лисьей стаи! Разрешаю отступление! По координатам высланы танкисты!» «Такое решение я бы и без вас принял». С раздражением подумал я, нажимая на гашетку пушки. «Лисья стая к Кремлю! Отступать не можем! У меня пять машин скоро встанут из-за перегрева! Через сколько будет подкрепление?» На этот раз ответили сразу. «Ребята, минут через 20-25 не раньше!» Забыв про протокол, произнес голос в динамике. «Продержитесь!» «Постараемся!» «Поторопите танкистов!» Куцая струя из огнемета за пару секунд спалила десяток туземцев, пытавшихся зайти ко мне с тыла. «Лисья стая! Слушать мою команду! Построение! Пятерка! Занимаем оборону вокруг скалы, на которой стоят штурмовики! Пилоты отключившихся машин присоединяются к 99 м как поняли меня!» Пока ребята сообщали мне о готовности, я, расстреляв до конца боеприпасы из пушки, оказался под заградительным огнем тяжелой пехоты. Стараясь не делать резких движений, способных привести к скачку температуры робота, и так уже ставший моим личным кошмаром, я шаг за шагом вернулся к позиции 99 девятых. Датчик нагрева был всего в двух делениях от аварийного отключения. Следующие пять минут мы вели интенсивный огонь из всех видов имеющегося у нас вооружения. Надо сказать, что противник наш — постоянно маневрировал и успешно использовал тактику рассыпного строя. Только оказавшись вблизи шагоходов, туземцы собирались в кулак и тогда атаковали. Все это наводило на мысль об отличной выучке и железной дисциплине. Иначе как объяснить, что под нашим ураганным огнем они все равно добирались до роботов? — Гадство! Я выключилась! — раздался разочарованный Юлькин голос в шлеме. «Я тоже!» — присоединился к ней Минин, робот которого нелепо замер в движении. На командирском мониторе я видел, что еще две машины близки к перегреву, а у троих закончился боезапас. «Так, что там нам покажет дрон?» Дрон показал мне такое, от чего у меня дыхание сперло. Прямо на нас двигалась Орда в тысячу бойцов Секаме. Ну, это уже ни в какие ворота. Решение надо было принимать мгновенно. Что я и сделал. — Лисья стая! На месте! Четвертый остается за главного! — так точно отрапортовала Салтеева, сумевшая сохранить еще половину боезапаса и желтый столбик нагрева. Соскочив с кресла, я раскрыл крышку люка под ногами, рывком отодвинул в сторону стальную заслонку и вырвал из гнезда предохранитель, горевший оранжево-красным тревожным цветом. Что же я творю-то? Никто ничего мне вслед не кричал, только включился канал личной связи с Киричанской, но отвечать я ей не стал. Все вокруг меня мигало красным. Зумер надрывался, раздражая слух, а я все стрелял и стрелял. Орду, плотно окружившую меня со всех сторон, я встретил на полпути к уничтоженному фаерболом холму. «Пулемет 143, 121, 99, 74, 59, 20, 8. Боезапасы на исходе!» Только бы танкисты не подвели, — лихорадочно думал я, пытаясь одним выстрелом уничтожать нескольких противников. Огнемет выплеснул последний язык пламени и потух, тонкой струйкой напалма капая на землю. Только пушка дробовик, установленная Максимовым, продолжала рвать на части тела врагов, сбивая их с брони и превращая в кашу рискнувших прыгнуть на кабину. Устройство в критическом состоянии. Началось расплавление двигателя, до взрыва осталось. Отбросив в сторону защитный зажим, я рывком раскрыл кабину, ногой в челюсть нокаутировал здоровенного сикамея и буквально взлетел по скобам на купол шагохода. Уже собираясь разбежаться и спрыгнуть на землю, я понял, что ничего не выйдет. Вокруг меня было целое море синекожих, которое накатывало на замершего робота, колыхалось и агрессивно вопило. «Командир, это три двойки! Прыгай! Подхвачу!» Суханова думать было некогда. Да в короткую очередь по вскарабкавшимся наверх сикамэй штурмовой винтовки я разбежался и прыгнул, нащупав рукой на поясе гранату. На всякий случай. Вдруг наш фельдшер меня не поймает. Надо же как-то разогнать противника вокруг себя. 222 это медицинский позывной. Сухановский соболь был самым мелким роботом в моем батальоне. «Не робот, а сплошное недоразумение», — шутил Толик над смешной машинкой. Слабая броня, мелкая, зато она обладала способностью прыгать, так как на ногах у робота были установлены джамп-ускорители. Этот вид машин использовали при ремонтах в плохо доступных местах, работах в горах, под водой и внутри поврежденных конструкций. Слышал даже, что соболя могли трудиться в космосе. Вооружены они были только пулеметами и мелкокалиберными пушками. Между прочим, переделывать эту штучку подвоенную не пришлось. На ней изначально стояло клеймо вооруженных сил Империи. И манипуляторы имели сменные зажимы для оружия. И все таки она меня подхватила. А потом в четыре мощных прыжка унесла подальше от детонации, жар от которой я почувствовал даже внутри костюма. Взрыв почти полностью уничтожил окруживших меня сикаме и оставил нешуточного размера воронку в земле. Обернувшись, я мысленно попрощался со своим шагоходом, словно потеряв часть себя. Столько всего вместе прошли, столько всего испытали, но так было надо. Атака будто иссякла сама собой — Выжившиеся комы исчезли, словно их и не было. Если бы не следы боя и трупы. — Нормально так долбануло! — посмотрел на меня Толик, снимая с головы шлем. — Машину, конечно, жаль, командир. Снизу на кусок скалы решительно вскарабкалась разгневанная Юлька. Мокрые от пота волосы, ноздри носа раздуваются от злости, губки злобно сжаты, а уж глаза... Да я озвучу, да я, — сказал Минин, становясь между мной и Киричанской. Практически точно скопировав позу разгневанного поручика, он склонил голову на бок и комично пригрозил мне пальцем. — Никогда больше так не делай, котик, иначе я тебе голову оторву. Все дружно рассмеялись, а моя хорошая только грустно улыбнулась и кивнула.